Глава 12. Смертельное убийство. Согласиться, чтобы его подвезли, вынудило лишь то, что походило на огородное пугало в смятой рубашке и рваных джинсах. Дома сейчас никого не должно быть. Радовало то, что не придется отбиваться от допроса брата или Ленки. Пытаясь игнорировать сидевшую за рулем девушку, Егор смотрел исключительно в окно. До сих пор не увязывалось в голове, недавно сказанное ею в квартире. Все же было вполне сносно. Почти нормально общались. Даже позволил себе немного вера в то, что Марго сильно изменилась, но потом предложила встречаться. Снова сказала, что нравился ей. Серьезно? Опять решила взяться за старое. Зачем-то сейчас вспомнились слова, произнесенные ночью, и тот неожиданный поцелуй. Ощущение ее горячих губ на своей шее было таким ярким, будто это произошло мгновение назад. Он сумасшедший. У Марго был жар. Все слова, включая поцелуй, не предназначались ему. Конечно же, не ему. Все случившееся ночью не имело значения должно быть забыто. Он не нравился ей по-настоящему. Все это не больше, чем игра от скуки. Пытаясь упорядочить мысли, Егор переключился на человека, встретившегося ему утром. Он снова и снова прокручивал в голове их странный разговор. И чем больше думал о нем, тем больше укоренялось ощущение дежавю. Они виделись раньше? Пересекались где-то случайно? Он мог не придать значения в тот момент, а когда писал книгу, подсознательно использовал образ этого человека. Пытаясь хоть как-то оправдать свои непонятные чувства, Егор хмурился и глядел в окно. Все должно иметь логическое объяснение. «О чем задумался?» Голос Маргариты вынудил повернуться к ней. «Кто он такой, этот твой друг?» «Он тебе так интересен?» Она кинула быстрый взгляд, затем снова следя за дорогой. «Ты скажешь?» Николай работал на моего отца, был водителем и выполнял различные поручения, вроде «опеки надо мной». Признаюсь, что порой ему было совсем нелегко. Но после смерти родителей он единственный, кто остался рядом. Николай важный для меня человек. Я ему полностью доверяю. Егор слушал объяснение но слова будто пролетали мимо сознания, в котором звучало одно-единственное имя. Николай. Ник. Ситуация выходила из-под контроля, становилась жуткой. И он действительно испугался. Как мальчишка, внезапно узнавший, что все подкроватные монстры — реальность. Спокойно. Всему должно быть объяснение. Этот э, Николай, он приезжал за тобой в школу? Занятый тем, чтобы успокоить себя, Егор не замечал, как сжались руки Маргариты на ободе руля. Ее пальцы побелели от усилия. Она прекрасно понимала, к чему этот расспрос, как и понимала причину, по которой спросил про школу. Кто бы мог подумать, что именно Николай станет тем, кто всколыхнет воспоминания. И даже она не смогла. За все два года не смогла. Верно, ты прав», — Маргарита постаралась, чтобы голос звучал естественно. «До тех пор, пока я не сдала на права, Николай отвозил меня в школу и забирал домой». Егор кивнул, немного расслабившись. Она слышала, как он облегченно выдохнул. «Тату на его шее!» — прозвучал следующий вопрос. «Я заметил, когда он говорил с тобой. Такая необычная. Она давно у Николая?» Маргарита остановила машину перед домом Егора и теперь могла безопасно повернуться к нему. «Я не знаю. У меня не было причин так пристально разглядывать его тело. Может, и давно, а может, нет. Какая разница?» «Никакой. Только сейчас Егор понял, что машина давно остановилась на парковке у его дома. Никакой ведь разницы нет, верно? Разве неудобное объяснение всему происходящему? Он видел этого мужика, когда еще учился в школе, видел эту татуировку. Потом просто выкинул из головы. Забыл за ненадобностью». а позже скопировал ее, наивно полагая, что сам придумал. Что в этом необычного? Он использовал образ Николая для своей книги, потому что тот подходил по типажу только всего. Если уж после аварии он смог забыть целый год своей жизни, то почему так удивлялся, что забыл и еще что-то? «Спасибо, что подвезла, я пойду». Егор открыл дверцу, собираясь выйти. «Не спеши, я подожду тебя и подвезу к университету». «Хорошо». Согласился Егор, слишком уйдя в свои мысли, чтобы спорить. Он вышел из машины, тихо хлопнув дверцей. Видя это, Маргарита усмехнулась и прислонилась к спинке сиденья. Сегодня рана болела меньше, температура невысока, хоть и ощущалась немного. Она проводила Егора взглядом до подъезда, но затем улыбка стерлась с ее лица. Идя с противоположной стороны дома, высокий мужчина окликнул его, нуждая остановиться на ступеньках. Вот и глава семейства собственной персоны. Маргарита наблюдала за тем, как сын и отец коротко поздоровались. Ремнев-старший оглянулся на мгновение, будто почувствовав чей-то пристальный взгляд, и предложил Егору заходить в подъезд. Они ушли, но Маргарита продолжала смотреть на закрытую дверь. Господин майор изменился, посидел, похудел, и вся его фигура выдавала внутреннее напряжение, так будто уже долгое время жил с приставленным к виску дулом. Или мучился совестью, которая подобно кислоте разъедала изнутри. Кажется, оставался единственным, кого эта совесть мучила. Похоже, пытало и то, что за два последних года так и не смог определиться с выбором. Сколько времени прошло с их последнего разговора? Те же два года. Да и было ли это похоже на разговор? Стоило им войти в прихожую, как белый комок шерсти кинулся под ноги и приветствуя хозяев. Без сомнений, почуяв собачий запах, Безешкин обнюхал джинсы Егора. Измена. Именно это сквозило в презрительном взгляде кота. Чихнув и возмущенно подняв хвост, Безе удалилась в комнату. — Только поешь и снова уйдешь? — расстроенно спросил отца Егор. — Да. Игорь устало взъерошил свои короткие темные волосы. — Вечером постараюсь быть дома. Проверка закончилась, так что мозг выедать уже не будут. «Я разогрею еду, так что приходи на кухню. Па, ты должен отдыхать». Он глянул на сутульную спину отца, который прошел по коридору в их с матерью спальню. «Я дома, значит, отдыхаю», – проворчали в ответ. Покачав головой, Егор бросил рюкзак в своей комнате. и, закрывая дверь, торопливо направился на кухню, планируя затем принять душ и переодеться. Маргарита все еще ждала его. Не стоило заставлять ее торчать в машине, ведь еще толком не выздоровела. но в любом случае, увидев отца, она навряд ли бы захотела подняться в квартиру. Разогревая завтрак, Егор убедился, что отец сел за стол, а не отвлекся в очередной раз, отвечая коллегам по телефону. Однажды так и вышло. Обсуждая какое-то срочное дело, майор Ремнев пошел в дом, разулся, потоптался по коридору, развернулся и ушел обратно. В тапочках. Заметил это только на улице. Па. Наблюдая за тем, как отец ел, Егор вспомнил, что хотел спросить еще со вчерашнего дня. Ты знаешь, что случилось в парке на Пархнево?» «Где слышал?» «В автобусе болтали». «Смертельное убийство». Игорь продолжил уничтожать содержимое своей тарелки. «А серьезно? Егор, не спрашивая, положил ему добавки. «Ты готовишь все вкуснее и вкуснее. Просто ты приходишь всё голоднее и голоднее. Но ответь». Пострадавшего нашли в парке, сейчас он в больнице. Видимо, все случилось после последнего сеанса в кинотеатре, который там находится. Разбираемся с этим. «Так ты занимаешься этим случаем?» То ли Воробьев из моего отдела, помнишь его?» «Да, конечно, помню». «Вот это его дело». «Что-то по пьяни?» «Нет, здесь другой случай». Болтали, что того человека ножом пытались убить. Нет, избили, несколько переломов, но... Почему ты спрашиваешь? Боишься, потому что наш район? Да кто боится? Егор проглотил возмущение, не собираясь спорить с уставшим отцом. Просто так спрашиваю. Не болтайтесь с Вадимом, где попал, особенно по темноте. И ничего не случится, понял меня? Понял. «Давай, ты же в душ хотел, я после тебя тоже заскочу. Оставляя отца в покое, Егор вернулся в свою комнату за сменной одеждой. Торопливо ополоснувшись, он вышел из ванной. К удивлению, теперь слышит два голоса на кухне. Тот пришел? Но, подойдя ближе и обтирая мокрые волосы полотенцем, Егор понял, что отец включил на телефоне громкую связь. Разговаривая с кем-то из коллег, он пытался совместить диалог с едой. «О, Фомина. «Обе руки сломаны, челюсть тоже. Он не говорить не может, не писать. Из того, что удалось выяснить, это был какой-то подросток, худой, среднего роста, весь в черном, черт в ниндзя. Помин отрицает нападение на женщину». Продолжил говорить Анатолий, которого отец слушал, держа в руке чашку со остывшим чаем. «По свидетелям, что народу достаточно было после того сеанса. Неужели никто ничего не видел?» Тех, кого на сегодняшний день удалось найти, утверждают, что ничего не видели и не слышали. Проверяем дальше. По крови с ножа Что еще есть? Как и ранее показала экспертиза, кровь на траве и ноже принадлежит женщине. На ноже только отпечатки Фомина. И еще странно, что следы от обуви только его. Будто вообще был там один. Я столько раз перепроверял... Нашел нечто, походившее на след от босой ноги, но совсем нечеткие, маленькие. Возможно, та женщина во время нападения потеряла обувь, но ее нигде нет. Даже если после всего случившегося забрала ее, то не по воздуху же ушла. В такой густой траве другие следы могли и не остаться, особенно если это действительно была босой. Толь, по обращениям, что? Никаких тел, подходящих к нашему делу, за прошедшие пару суток не обнаружено... Обращений по городу было несколько, все случаи переданы в полицию. Я проверил этих женщин, тоже мимо. Следов крови на месте практически нет, ранение может быть поверхностным. Тогда в полицию могла и за шок не пойти, возможно, через пару дней объявится с заявлением. Мы продолжим искать Игорь Петрович. у Фомина это уже не первый привод. Теперь есть оружие, есть кровь, легко не соскочит. Если вообще скакать может после того, как его вместо боксерской груши использовали. Ищите. И не из-за этого, и женщину. С большей вероятностью она из нашего района. Проверьте аптеки, расположенные в нем. Может, кто-то той ночью или утром покупал средства, подходящие для обработки ножевого ранения. Круглосуточные аптеки. В первую очередь гляньте и камеры в них. И продолжайте опрашивать тех, кто был на сеансе. Я понял. Толя. С фамильным толком не поговорить, может, утверждать что угодно. Есть у меня сомнения, что ниндзя тот и женщина, чья кровь на ноже один человек. Этот вариант я тоже рассматриваю, Игорь Петрович. Давай, Толь, я буду через час. Обсудим остальное на месте. Отец выключил телефон, сделал большой глоток уже остывшего чая и вернул чашку на стол. Егор же в полном смятении продолжал стоять на входе в кухню. «Па, извини, что подслушал, но скажи этому человеку, будет что-то за то, что избил Фомина или как его?» Игорь поднялся из-за стола, поведя усталыми плечами. «Почему, спрашиваешь?» «Просто хочу знать, что бывает в таком случае. Это ведь самозащита, да?» «Защищаясь, очень легко перешагнуть за грань закона». Есть такое понятие, как превышение предела необходимой обороны. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое произошло в результате этого превышения, карается лишением или ограничением свободы на срок до одного года, а превышение, повлекшее за собой смерть нападавшего, это уже срок до двух лет. Для привлечения к уголовной ответственности должен быть доказан момент умысла, то есть... Осознание обороняющимся того факта, что защита не соответствует степени опасности. Имеется в виду осмысленное причинение тяжкого вреда нападающему или безразличное отношение к степени тяжести наносимого вреда. Также обороняющийся в момент нападения должен предвидеть данный вред. Если я тебя правильно понял, то самозащита не может считаться превышенной, если действия нападавшего являлись опасными для жизни жертвы. Верно. Признаками превышения самообороны являются несоразмерность средств защиты степени и характер опасности посягательства, резкое явное несоответствие вреда, причиняемого обороняющимся, умышленность действий и характер действия нападающего и степень опасности действий нападающего. «Если так хочешь в это лезть, то надеваемая погоны, проворчал отец, а, проходя мимо, потрепал сына по мокрым волосам. Таким, как я, они не положены. Егор, поняв, что зацепил за больное, Игорь осекся. Сын прошел мимо него в свою комнату. Оставалось только с горечью глядеть на закрытую дверь. Все чертово усталость, и теперь он, как идиот, говорил подобное своему ребенку.